Однако в действительности редко может случиться, чтобы положение большой нации значительно ухудшилось благодаря расточительности отдельных лиц или дурному ведению дел отдельными же лицами, ибо расточительность или неблагоразумие одних всегда более чем уравновешиваются бережливостью других и их умелостью в ведении дел. Великие народы никогда не беднеют от расточительности частных лиц и дурного видения ими дел, но они беднеют иногда от расточительности своих правительств. В большей части государств весь или почти весь общественный доход идет на содержание непроизводительных людей. Таковы все, кто составляет многочисленный и блестящий двор, духовенство, обширный флот и большие армии, которые ничего не производят в мирное время, а во время войны не зарабатывают ничего в возврат расходов, сделанных на их содержание даже за время войны. Все эти люди сами ничего не производят и содержатся сполна насчет труда других. Поэтому если они размножаются больше, чем нужно то они могут в течение одного года потребить такую большую часть годового продукта страны, что его не достанет на содержание производительных рабочих, которые могли бы воспроизвести его в следующем году. Производство следующего года окажется меньше производства предыдущего. Если бы такой беспорядок продолжался далее, то производство третьего года было бы менее производства второго и так далее. Этот непроизводительный класс людей, который должен бы был содержаться только на меньшую часть сбережения общества, может таким образом потребить большую часть народного дохода и тем заставить столь многих затронуть свои капиталы, запасы, назначенные на содержание производительного труда, что не только самой благоразумной сдержанности, но даже скупости частных лиц не хватит для того, чтобы возместить убытки и потери, нанесенные производству таким вынужденным расточением капиталов. Впрочем, опыт доказывает, что в большинстве случаев частной бережливости и благоразумия бывает достаточно для восстановления того, что расточено не только мотовством и безрассудством отдельных лиц, но и расточительностью правительств. Постоянное, никогда не прерывающееся стремление каждого человека к улучшению своего положения — это первоначальный источник как общегосударственного и народного, так и частного благосостояния. Оно часто бывает настолько могущественно, что, несмотря на расточительность правительства и на все ошибки администрации, направляет естественное течение жизни к улучшению и развитию. Подобно неведомому еще началу жизни в животных организмах, это стремление часто возвращает здоровье и силу вопреки не только болезни, но даже и нелепым предписаниям врачей.